Глава шестая Российская империя. Поместье рода Зубаревых. «Что за мысли посещают твою красивую головку? Путем размножения точно собираюсь, если ты об этом спрашиваешь», — пошутил я. «Дурак, я не об этом! Сейчас ты в роду один, но тебе нужны верные люди для того, чтобы справиться с баронством и помогать тебе в дальнейшем». «Хочу набрать людей из охотников» да и так буду присматриваться к людям, которые на меня работают. Тем, кто действительно пожелает войти в мой рот, и они окажутся достойны этого, я сделаю такое предложение». Тут в дверь постучали. «Войдите», — ответил я. Вошла служанка и доложила. «Вас снаружи ожидают двое мужчин. Просят разрешения поговорить с вами». В поместье я пока никого постороннего пускать не планировал, поэтому решил сам выйти за ворота. «Мне тебя тот подождать или с тобой пойти?» «Подожди здесь, пожалуйста. Кто знает, кого там могло принести?» — ответил я. Я вышел за ворота и с удивлением уставился на двух мужчин. Это были двое бретеров из тех пяти, которых наняли, чтобы меня убить в день рождения моей фиктивной невесты. «Здравствуйте, Мирон Викторович!» — поприветствовал меня один из них. «Здравствуйте. Чем могу быть полезен?» «Вы говорили, что примите нас в свой род. Предложение еще в силе?» Это мы здесь обсуждать не будем, пройдемте в дом. Но предупреждаю сразу, если вы задумали что-то, что мне не понравится, умирать вы будете медленно и мучительно. Мы понимаем ваши опасения, но могу вас заверить, что мы здесь исключительно по озвученной причине. Хорошо. Вы голодны? Мы просто есть собираемся. Если накормите, отказываться не станем. Если нет, позже поедим. У нас все с собой. Когда мы зашли в дом, я попросил прислугу накрыть в гостиной и позвать Алину. Ремонт там уже сделали, так что не стыдно и гостей привести Правда, идти пришлось не по отремонтированным коридорам. Сначала я накормил гостей, а потом мы принялись обсуждать то, ради чего они сюда пришли. «Что заставило вас принять это решение?» — поинтересовался я. «Без ложной скромности скажу, что из той пятерки бритёров мы с братом самые сильные. До сих пор у нас не было ни одного проигрыша на дуэли ни у кого» до тех пор, пока не сошлись в бою с вами. Мы всегда выполняли заказы и всегда честно. Никто не может упрекнуть нас в нарушении дуэльного кодекса, хотя, признаюсь, что частенько мы пользовались возможностями на грани правил. А в обычном бою, там, где правила не писаны, мы еще сильнее. Однако, сразившись с вами, мы поняли, что между нами непреодолимая пропасть, несмотря на то, что мы всю жизнь занимались совершенствованием своих боевых навыков. Это наша работа и наша жизнь. «Признаюсь честно, я думал, что мы в тот день умрем, но вы не только оставили нас в живых, но еще и пригласили в свой род. И мы с братом решили, что желаем к нему присоединиться, если вы нас примете, конечно. Я не вижу на вас колец. В каком вы сейчас раду Мы безродные. И почему вас до сих пор никто не взял под свое крыло, раз уж вы настолько сильные бойцы, да еще и аристократы? Нас много раз приглашали, но мы отказывались». На нас даже пытались надавить и несколько раз пытались убить, но в результате мы оставались в живых, при этом сильно проредив рода, которые нас так настойчиво приглашали. Как же вы тогда выживали вдвоем? Рано или поздно вас бы все равно убили. Мы просто были полезны остальным родам. Хорошие бритюры стоят дороже золота. Когда нужно убить кого-то в честной дуэли, зовут профессионалов вроде нас. Дуэль может быть до первой крови, но случается всякое. Например, случайная смерть. Пока мы полезны, нас не станут убирать, а с теми, кто особенно настойчив, мы разбираемся сами. Обычно это небольшие рода, во главе которых стоят очень недалекие люди. Если вы такие противники родов, то зачем вы хотите вступить в мой? Мы не противники родов. Мы не хотим вступать к тем, кто слабее нас, а те, кто сильнее, не предлагает нам стать одними из них. Почему? Мы изгои. Что это значит? Наш дед когда-то состоял в одном из крупных родов Российской империи. Более того, он был младшим сыном главы рода. Но когда прадед умер, дед посчитал себя более достойным претендентом на главенство в роду и попытался устроить переворот и захватить власть силой, убив своего старшего брата. Но у него это не вышло, потому что в планы их бога не входила такая замена. Старший брат не стал убивать младшего, но изгнал его. А его бог изгнал нашего деда из рода. Подробностей мы не знаем, поскольку деду Бог запретил распространяться о том, что произошло, а наши родственники, как вы понимаете, совершенно не жаждут общения с нами. Боги очень любят веру своих последователей, и нужно очень сильно постараться, чтобы тебя изгнали из рода, а если такое произошло, то другому Богу ты будешь не нужен. Вы уверены, что после услышанного ваш Бог захочет, чтобы мы стали его последователями? — Это вы у него сами спросите, если я сочту, что вы действительно достойны вступить в мой род. Скажу сразу, то, что натворил ваш дед, мне до лампочки. Но вот ваши поступки меня интересуют. На текущий момент есть кто-то, кто за вами охотится? — За нами постоянно кто-то охотится. Мы же профессиональные бритюры. Никто не любит, когда их родню уничтожают или тем более убивают. — Кто из-за вас может объявить мне войну родов? — Полагаю, что никто. — Жаль. — Почему? — Я бы расширил свои территории и заработал неплохо. — Поэтому и не объявят. А вас пошли слухи, как о сильном бойце. Вы в своем роду один-единственный. Вас проще убить, чем объявить вам войну родов. Слишком неравноценные ставки. — Вы понимаете, что в случае вступления в мой род вы не сможете никому ничего рассказать? Вы просто умрете в попытке это сделать. — Конечно, понимаем. Мы не пытаемся шпионить за вами. Мы действительно хотим стать членами вашего рода, и мы умеем быть преданными. Ладно, пойдемте посмотрим, на что вы годитесь. Покажите мне все, что вы умеете. Мы же можем случайно убить вас. Не можете, сил не хватит. Так что выкладывайтесь на полную. Это очень важно. «Если вы окажетесь слабы или у вас не будет потенциала, на многое не рассчитывайте, но если вы действительно сильны и вам есть куда расти, то вы сможете занять достойное место в моем роду». «Мы вас поняли и покажем все, на что способны». «Когда мы проходили через ворота, я сказал охране, что собираюсь провести бой с двумя обретерами, и приказал им не вмешиваться». Алина тоже захотела на это посмотреть, но я запретил ей выходить за ворота, поэтому она забралась на вышку и наблюдала за нами оттуда вместе с охранником. Мы вышли на довольно обширный участок, освобожденный от леса. Можете использовать все, что захотите. Любые приемы, любое оружие, артефакты, магию. В общем, все, что только можете. Одно условие — использовать это на мне. Моих людей и мою невесту в это не вмешиваете. Все ясно? Ясно. Начинаем. Начали. Скомандовал я и окутал себя щитом из силы души, а также моментально усилил свое тело на максимум. Ребята оказались очень быстрыми. Видимо, за счет каких-то зелий или артефактов, которые запрещено использовать на дуэлях. Эти выводы я сделал потому, что рода у них не было, а значит и дара тоже. В атаку они пустились достаточно резво, но до моей скорости им очень далеко, поэтому я с легкостью отбил все их удары. Поняв, что чисто физическими атаками им со мной не справиться, вход пошла магия, причем все на тех же скоростях. Они действительно сумели освоить очень многое. У них действительно есть потенциал. Не уверен насчет того, смогут ли они стать искоренителями скверны, но здесь, на лице, я им точно найду применение. Несколько интересных заклинаний разбились о мой щит. Еще несколько я отразил силой души, поскольку это были проклятия и понижающие навыки заклинания. После этого они пустили в ход ядовитое метательное оружие, газовые гранаты, способные убить слона и при этом не оставить никаких следов в его организме, поскольку яд исчезал из крови моментально. Бритёры использовали много всяких уловок и приемов. Они оказались весьма изобретательны и находчивы. Им даже удалось обойти несколько моих атак и при этом не получить ранений. Разумеется, сильно я не старался, потому что не хотел покалечить потенциальных бойцов своего рода. Мне нужно лишь было проверить их защиту, и она оказалась на уровне, как и все остальное. Когда я убедился в профессионализме этих мужчин, я очень быстро вырубил их и занес в дом. В себе они пришли, сидя в креслах, и сразу же подобрались, ожидая моего к ним обращения. «Как вас зовут?» — спросил я. «Меня зовут Виталий Александрович Зурин. Фамилию наш дед сменил, когда его семью выгнали из рода», — представился тот, что первым разговаривал со мной. «Меня зовут Анатолий Александрович Зурин. Виталий мой старший брат, поэтому обычно он ведет переговоры». «Значит, Виталий и Анатолий». «Хорошо. Я принимаю вас в свой род, но вам еще нужно встретиться с моим богом, и если он вас примет, то вы оба станете зубаревыми, поскольку вы аристократы. Однако есть один нюанс. Если мой бог не примет вас, то, как вы понимаете, вступить в мой род вы не сможете. я даже нанять вас не смогу». «Для обычной охраны вы слишком сильны, поэтому оставлять вас без моего присмотра, при этом доверяя вам, я не могу. Дать вам высокую должность я тоже не смогу, по той же причине. Поэтому, если мой бог по какой-то причине вам откажет, то вам придется уйти. Вы согласны?» «Да, согласны», — ответил Виталий. «Согласны», — подтвердил Анатолий. «Зубастерой, ты тут?» — мысленно обратился я к своему тотему. «Здесь. Я уже их забрал». «Как только переговорю с ними, сообщу тебе о своем решении», — ответил он и исчез из моей головы. Я взглянул на парней, уставившихся непонятно куда стеклянными глазами. «Интересно, я так же выглядел, когда впервые попал к зубастому рою?» «Наверняка так же. Рой, наверное, принял внешний вид какого-нибудь животного, может, даже зубра, чтобы не раскрывать потенциальным последователям свой истинный облик». Минут двадцать они находились в отключке от реальности, но потом я услышал голос зубастого роя у себя в голове. «Отличных последователей ты мне привел. Их вера в меня непоколебима. Наконец-то у меня начала пребывать сила постоянно, а не от кормежки к кормежке». «Раз тебе так не нравится кормежка, больше не буду отдавать свою добычу», — ответил я. «Ты еще обидься и губки надуй. Глядишь, я и правда поверю». Ты себе даже не представляешь, как это важно и приятно, когда у тебя есть постоянный источник силы. Ладно, я понимаю, насколько для тебя это важно, как и то, сколько ты без этого обходился. Лучше ответь, я могу им полностью доверять? Ты им показал свой истинный облик и рассказал, кто то Да, они все знают, и ты можешь им доверять. Эти двое были искренне с тобой, я проверил их. А еще я поставил им ментальные блоки. Постарался сделать похуже на твой, но точной копии не получилось, хотя это и не требуется. Если ментаторы начнут проверять, то увидят, что у них одинаковые блоки, но они слегка отличаются от твоего, и решат, что это сделано специально, поскольку ты глава рода, и твой блок должен быть сильнее. «Хорошо, что насчет навыков. Ты дал им что-нибудь?» Да, я обоим дал скорость и выносливость. Это самое необходимое для них на этом этапе развития. Как усилить свое тело ты их научишь, а когда они перейдут к более плотному изучению магии, мы с тобой подумаем, как их можно усилить. Согласен. Спасибо, что помог. Тебе спасибо, что привел таких последователей, от которых вера течет бурным потоком. Изголодались они без Бога, и сейчас будут делать все, чтобы заслужить мое расположение. После этих слов рой исчез из моей головы. «Ну что ж, я вас поздравляю. Отныне вы, Виталий и Анатолий Зубаревы. Завтра с утра вам нужно будет съездить в Тюмени зарегистрировать свою новую фамилию и принадлежность к моему роду. Вот ваши кольца». Я мысленно обратился к своему кольцу и создал два кольца попроще, чем мое. Оба кольца тут же появились на пальцах Виталия и Анатолия. Те с каким-то благоговением принялись рассматривать печатки. Отец бы нами гордился, — обратился Анатолий к Виталию. — Да, если бы он был жив, то обязательно порадовался бы за нас, — подтвердил Виталий. — У вас кто-то из родней остался в живых? — спросил я у братьев. — Нет, всех убили, когда мы были еще детьми. Отцу удалось спрятать нас, поэтому мы выжили. Он нас очень многому научил. Остальному мы научились сами. — Ну что ж, добро пожаловать в семью. Теперь настрое. А как же Алина Артуровна? У нас неэффективная помолвка». «А глядя на вас и не скажешь». «Да я сам уже начинаю сомневаться. Запомните, что бы ни случилось, ее нужно защитить. Меня защищать не обязательно, но она должна выжить любой ценой». «Задача ясна». «Вам выдали питомцев?» «Нет, сказали только после разговора с вами». «Значит так, питомцев никому ни при каких обстоятельствах не показывать. Их могу видеть только я и вы». «Если вы не уверены, что вокруг никого нет, кроме нас, ни в коем случае их не призывайте. Понятно?» «Понятно, но таких мест не бывает». «Бывает. На Изнанке, например». «А мы часто будем ходить наизнанку?» — впервые за все время спросил Анатолий. «Вам нужно укреплять ваши тела. Вы еще слабы. Это вы сможете сделать, сражаясь с монстрами наизнанке. Я вас подстрахую. Вы когда-нибудь бывали наизнанке?» «Было дело». «Пришлось смотаться на первый уровень, чтобы настичь того, кого нам заказали. Было не очень сложно, но и монстров мы встретили всего двоих», — снова ответил Виталий. «Отлично. Тогда там вы получите своих питомцев. Мобилеты у вас есть?» «Есть, конечно». «Тогда продиктуйте номера». Парни продиктовали мне номера своих мобилетов, и я их записал. «Жить будете здесь. Пока меня не будет, вы отвечаете за поместье, и все будут подчиняться вам». «Необходимо обезопасить его, и для начала мне нужна верная охрана. Можно наемную, можно набрать по одному, но ваша задача все хорошенечко проверить. Если кто-то шпионит не для Артура Федоровича Лемурова лично, разрешаю задержать и допросить. А теперь вам предстоит увидеть еще кое-что. Пойдемте». Мы спустились в подвал, где я показал им вход в тоннель, который проходил под моим баронством. Я открыл его и провел их в сам тоннель. Показал один из скрытых складов, и мы вместе прогулялись в одну сторону, где я также не смог обнаружить ни одного тайника, даже маленького. Этот тоннель достаточно длинный. Он проходит через все мое баронство. Полагаю, что не только по прямой. Используется он в основном для перевоза контрабанды. Каждый, кто через него проходит, обязан предварительно договориться со мной и оплатить пошлину. «Вы занимаетесь контрабандой?» — удивился Анатолий. «Об этом мы поговорим с вами дома». Когда мы вернулись в дом, я снова активировал артефакт полога тишины и рассказал им и о детях ночи, и о своих планах на них, а также о договоренности с его величеством и его нянькой. По лицам парней я понял, что у них только что с души слетела гора. Они-то уже было подумали, что я промышляю контрабандой. Также я предупредил их о том, что если кто-то по этому тоннелю пойдет без моего разрешения, то они имеют полное право конфисковать все имущество тех, кто занимается перевозкой а если те откажутся отдавать добровольно, их можно перебить всех до одного и после этого забрать груз. Парни тут же воодушевились. Судя по всему, им такая идея понравилась. Вот только я их огорчил тем, что ключей для них у меня пока нет. Мне еще предстояло снять этот замок и вместо него поставить свой, но я пока не решил, как его сделать и какой ключ создать. Если я сделаю замок из силы души, то могу спалиться, а мне этого очень бы не хотелось. Ну а при помощи магии я еще не могу создать такой замок. Недостаточно навыков владения магией. Вот когда освою магию металлов, создам такой замок, который не сможет взломать даже более сильный маг металлов. А пока мне нужно купить замок у кого-то, только у кого. И можно ли ему доверять? С этим вопросом я обратился к Виталию и Анатолию. Оба ответили, что понятия не имеют, кто занимается подобными замками. Пришлось сообщить им, что проверка тоннеля пока отменяется, поскольку без меня открыть этот замок они не смогут, а нового у нас нет. Однако присматривать за этой дверью обязательно, потому что где-то там у кого-то есть ключ от нее, и он может войти снизу. Парни сказали, что все поняли, и обязательно будут присматривать. Затем я их сводил в бункеры, провел по поместью, показал каждый уголок, даже на открытую стоянку сводил и показал место, где я хочу строить свой замок. Услышав про замок, парни воодушевились еще больше и пообещали решить вопрос с охраной в ближайшее время. Помимо врагов, у них за это время появились и союзники, которым они доверяли настолько, насколько это возможно. Они даже вместе выполняли определенные заказы иногда, прикрывая друг другу спины. Их они хотят пригласить к нам в качестве наемников для защиты поместья. Еще они постараются набрать на работу охранников. я сказал, чтобы приводили, когда я буду здесь. Хочу сначала с ними со всеми переговорить. Когда мы закончили разговаривать, я попросил позвать Алину, чтобы познакомить ее с двумя новыми членами рода Зубаревых. Но служанка сказала, что моя невеста отправилась спать и попросила передать мне, что очень устала. Мы с парнями немного выпили и тоже разошлись по своим комнатам. Я познакомил их с утра, и после завтрака мы с Алиной уехали в академию, где у меня, наконец-то, получилось разложить металлические опилки на всю страницу клетчатой бумаги, при этом не прибегая к хитростям. Я думал, что в следующем задании будет что-то более масштабное, но я ошибся. Теперь мне предстояло свернуть опилку в трубочку, а это уже работа с куда меньшими частицами. После этого я один отправился в свое поместье. Алина осталась в своем доме в академии. С утра мы созвонились с консультантом, которого попросил посодействовать нам Семен Аркадьевич. Ждать мне его не пришлось, поскольку человек оказался очень пунктуальным и приехал минуту в минуту. Осмотрев наше производство, он разнес его в пух и прах. На словах, разумеется. Все, что мы делали, было сделано с нарушением всевозможных норм. Он показал, рассказал и записал все, что нам нужно исправить, а также указал, где можно купить недостающие и даже точные цены. Взглянув на общую сумму, я понял, что эту неделю я также безвылазно проведу на изнанке Причем большую часть трофеев необходимо будет продать Дмитрию Иосифовичу по двум причинам. Во-первых, я хотел его отблагодарить за то, что он сделал мне кольцо по эскизу из своей коллекции, а во-вторых, у него я деньги получал сразу. На аукцион же я планирую выставить часть трофеев для того, чтобы получить большую прибыль, поскольку в дальнейшем мне деньги тоже понадобятся». В результате всю эту неделю по самую пятницу я устраивал тварям третьего и четвертого уровней изнанки геноцид и задумался о том, чтобы попросить Стаса сводить меня на четвертый и пятый уровни местной изнанки. Через портал для этого проходить не обязательно. Маги-порталисты могут переместить себя и тех, кого они касаются, через тонкое место, и Стас говорил, что научился этому. А еще хвастался тем, что вскоре научится открывать порталы, Правда, стационарными они не будут, но зато он сможет их закрыть в любое время. Решено. Со следующей недели провожу его по изнанке, а потом попрошу спуститься на четвертый и пятый уровни. На пятом уровне уже должна появиться редкая руда, необходимая для создания определенных артефактов невероятной силы. Именно этими артефактами я хочу обвешать свое поместье и автомобиль, а потом начну копить ее для создания хорошей брони. Правда, за трофеями для нее придется побегать. Уж слишком шустрые и мелкие эти твари. По дороге в особняк мою машину остановила служба имперской безопасности. Ее представитель постучал в окно автомобиля. Я его приоткрыл, и он поинтересовался. «Мирон Викторович Зубарев?» «Смотря кто спрашивает». «Служба имперской безопасности». Он показал удостоверение. Вам необходимо проехать с нами. Это по поводу незарегистрированного тоннеля под вашим баронством.